Роцкистов, японских и немецких шпионов, начальников железных дорог, секретарей ЦК. А это кто? Говнюк, пьяница, трепач. Таких, как он только в этом году, стали подбирать по-настоящему, а ты его хочешь оформлять в лидеры. Прокурор зашел в кабинет начальника тюрьмы по работе, махнул ему рукой, чтоб не вставал, и сказал, «Зыбином надо кончать». Я вчера просматривал его дело. Вот буду говорить с Нейманом. Что они не там затеяли, честное слово, здесь даже на одиннадцатый пункт не натянешь, ведь кроме него никто не привлекается. Значит, ОСО, со, восемь лет коломое, вот и все. Прокурор был симпатяга. Он не строил себя вышинского и не показывал, что он какого-то другого, высшего, угабевского круга, а просто приходил, садился за стол. Если ты пил чай, то и он с тобой тоже пил чай, а за чаем делился вот подобными соображениями, и служащие тюрьмы это ценили, и тоже не позволяли себе принимать его простоту, в полный серьез задавать вопросы или советы. Люди тут были дисциплинированные, и каждый сверчок отлично знал свой шесток. Поэтому сейчас зам по опер части только скромно развел руками. Прокурор удобно уселся, протянул ноги и поднял газету. «Новые времена», — прочел он, — Чарли Чаплин. «Так что же, покажут нам, в конце концов, Чарли Чаплина или нет?» «Мы выходят уже самые последние, и до нас весь город посмотрел». «Хотели завтра сделать ночной сеанс», — ответил зам нач по оперчасти, — «да...» Женщины запротестовали. Мы, мол, хотим детей привести, а куда же ночью? Странно, конечно, что ж на весь город один экземпляр, что ли, он пожал плечами. План-план, — проворчал прокурор, — хозрасчет, дорогой, валютка. Потому его и не покупают у нас. А наше культурное воспитание — дело десятое. Слава богу, двадцать лет революции. Сами уж других должны воспитывать. Он усмехнулся. Показывая, что хотя это и так, но говорит он все-таки не в полный серьез, несколько, так сказать, сгущает краски, а пошляет действительность. Как он непременно квалифицировал бы эти слова, высказывания, если бы их произнес не он, а кто-то другой, и не в кабинете начальника, а, скажем, выходя из кино. — Да, это точно, — согласился замначальника по оперчасти, улыбаясь и показывая этим, что он все эти оттенки понимает отлично. Да, это так. Он обожал ходить на закрытые особые просмотры. Происходили они в самом здании наркомата, после работы, иногда действительно ночью. В просмотровый зал тогда сходились все, от наркома до машинисток и работников тюрьмы. Зал был большой, светлый, горели белые трубки очень уютные в скромных зеленых сукнах, и люди рассаживались неторопливо, по-семейному с улыбаясь, уступая друг другу дорогу. Каждый старался держаться как можно дружелюбнее и скромнее, а в длинном узком фойе висели картины, С самого что ни на есть мирного штатского содержания. Грачи прилетели, девятый вал, Аленушка, мишки на лесозаготовках. За эту вот шуточку кое-кто и в самом деле поехал на лесозаготовки к этим самым мишкам. Вождь за газетой «Правда», «Великая стройка». И около буфета, где стояли столики с пирожным и пивом, тоже было тихо, скромно и уютно. Каждый, конечно, знал свое место, но все уважали друг друга и были как одна семья. Тут зам наркома, например, мог запросто опуститься около коридорного и завести с ним разговор о матче Спартак-Динамо, либо справиться, где тот думает, проводить отпуск и даже порекомендовать что-нибудь стоящее из собственного опыта, скажем, ехать не в Сочи, а в Геленджик, там народу меньше. Или рассказать очень по о том, как они взялись раз с товарищем плыть на перегонки, да и заплыли до самой запретки, а береговая охрана прилетела за ними на моторке. Кто вы такие и откуда предъявите документы? И тут оба собеседника добродушно смеялись. Тоже ведь бдительность проявляют. Вот это приобщение, эту вхожесть в высший мир... Замнач по части ценил больше всего. И, пожалуй, не только из одного чувства приобщенности, но еще и потому, что вместе с этим он приобретал еще целый ряд чувств ему при его работе совершенно необходимых. Тут он ощущал чувство локтя, спайку коллектива, одним словом, настоящую демократию. Все, с кем он тут встречался, от наркома,